И снова выбор. Пока мы ездили в сарай к Батыю, в Новгороде тоже произошло немало интересного. В начале весны князю Александру Ярославичу прибыли странные гости. Назвались легатами папы римского Иннокентия IV. Говорили, что привезли буллу для герцога Суздальского Александра. «Чего?» – вытаращился на них толмач Михайло которого спешно позвали на княжий двор. Сам князь уже отбыл сначала во Владимир, а потом вместе с братом Андреем, в сарай, вот и позвал. Видно, что-то случилось. какому герцогу? У нас отродясь таких не бывало. Ошиблись. Может, вам в Литву надо или в Швецию проводить? Нет, мы к князю Александру с посланием от папы Иннокентия IV». Михайло чуть не сказал а по мне хоть пятого, но вовремя сдержался. Выглядели эти легаты, по крайней мере, смешно. И как в таком виде можно отправляться в путь, да еще и по Руси? Одеты легко, видно, промерзли за дорогу, как собаки. Под черными широкополыми шляпами женские платы, чтобы уши не отвалились. Черные одежды оборваны, зато гонору... Толмач развел руками. «Нет, князя Александра. Уехал в сарай, к Батыю. Придется подождать, когда вернется. Проходите пока в дом». Конечно, гостей обогрели, накормили, позвали в баню, но те не пошли. Пришлось притащить большую бадью в комнату и нагреть воды в котле. Эти два дурня мылись, по очереди залезая в бадью, а потом поливая сверху водичкой из ковшика. Беда не в том, что наплескали на полу, а в том, что и не вымылись вовсе. Разве только мочалом по телу повозили. Нет, чтобы в венечком, да с парком, а потом в холодную водицу и снова веничком. В общем, новгородцы решили, что легатые дурни, а потому ничего путного вообще сказать не могут. Но так решили слуги. А вот владыка Спиридон, которому Михайло срочно отправил весточку о странных гостях, Решил иначе. Он прислал для разговора своего помощника, Далмата, сам отговорившись недугом. Далмат латынь знал хорошо, ему и толмач ни к чему, и поспорить сможет, если что. Спорить не пришлось. Странные гости назвались кардиналами, Гемонтом и Галтом. Сообщили, что присланы от римского папы, князю Александру, как самому сильному из русских князей. Далмат мысленно усмехнулся. «Знают о гибели Ярослава. С буллой от папы накинтия, продолжающий переписку с отцом князя Ярославом Всеволодовичем». «И о чем же переписывался князь Ярослав с вашим папой?» Подозрительно прищурил глаз Далмат. Он не стал говорить, что владыка Спиридон обязательно знал бы о такой переписке. Ну, легаты только плечами пожали, а ответили уклончиво. Протоны ведаем, но уже в Каракаруме князь Ярослав давал согласие на объединение церквей и подчинение русской церкви латинской. Далмат едва сдержался, чтобы не заорать, что Ярослав Севолдович не мог такого сделать. А откуда сие известно? Князь Ярослав ввел переговоры с фрацисканским монахом Плану де Карпини. И снова едва сдержался Далмат. «Понятно, что за это князь и поплатился жизнью». «Переговор-то вел, да откуда известно про его решение?» «Плану де Карпини» сказал. «Ясно, что вранье все это. Хотелось сказать, что не мог князь дать такое согласие без совета с архиепископом. Но снова Далмат сдержался. «А скажите-ка мне, может, император Фридрих вдруг приказал Латинской церкви перейти в подчинение греческой?» «С чего это?» – взвился Гемонт. «Латинская церковь не подчиняется императору. Напротив, сам император подчиняется папе римскому». «А кто вам сказал, что это мог сделать князь Ярослав с русской?» У обоих легатов вытянулись лица. Поняли, что попали в простую ловушку. И правда, не князю решать, переходить Руси под латинскую церковь или нет. Конечно, слово «князя» не последнее, но прежде слово «пастырей» — отцов церкви. А их-то и не спросили. «Нам нужна встреча с князем Александром. Где же я вам его возьму, коль он в сарай отправился?» «Значит, и нам туда!» Далмат ругал себя, что поторопился встревать в спор с легатами. Надо было выманить сначала все, что можно. «Но делать нечего», — кивнул. «Скажу владыке, чтоб помог вам до сарая добраться». Если только распутицы, не испугайтесь. Что есть распутица? Грязь по колено, попросту говоря. О, грязи на Руси не по колено, а выше. Ишь ты, фыркнул, слышавший беседу Михайла. А у них словно меньше. Легатов пришлось собрать в дальний путь в сарай. Они торопились, но новгородцы оказались хитрее. Повезли бедолаг дальней дорогой. А Михайло поспешил без крюков и промедлений. К моменту появления двух кардиналов в сарае князь Александр знал, кто и зачем едет. Известие о том, что отец дал согласие на объединение с латинской церковью, повергло его в шок. Не верю, что отец с рогатыми договаривался. Михайло плечами пожал. Об этом, князь, только их монах твердит. А как теперь вызнать? Брат Андрей Ярославич блестел глазами. Саш, объединиться с Европой! Чего ж лучше? Что же мы, одни остались против всех? Ты лед Чудского озера забыл, что ли? Нашел друзей, рогатых. Их в гости позови, они на твоем дворе, как у себя дома расположатся. То рыцари были, а если папа и накинти им запретит на Русь налезать, то можно будет жить спокойно. Запретит налезать, говоришь? Александр о чем-то задумался. Прав слепой Вятич. Ох, как прав. Слепец, хотя ведь не всегда был таким, а видит куда больше зрячего. Иногда князю казалось, что Вятич видит не только то, что есть, но и то, что будет. Говорил же, что нельзя ездить отцу в Каракарум, плохо закончится. Так и вышло. И про шведов на Неве он тоже верно предупреждал, и об Бузьмине на Чудском озере. Князь боролся с желанием пойти к Вятичу и потребовать, чтобы рассказал все, что знает. Останавливал только понимание, что это грешно. Человек не должен знать своего будущего. Но Вятич не похож ни на какого пророка. Просто сотник, который служит, вернее, служил. Не просто князю, а всей Руси. И все же Александр Ярославич чувствовал необходимость этого человека. К тому же его не чурался епископ Спиридон, а тот нутром чуял дурных людей. Кто же ты, сотник Вятич? Определившись со своими намерениями, я начала готовиться. Вернее, готовить меня стал Вятич. Ежедневно он подолго внушал и внушал то, что следовало знать, прежде чем отправиться столь далекий, а главный опасный путь. Через неделю я была под завязочку напичкана всякой полезной информацией от истории монголов, до душевных качеств ханских вдов. Я не стала спрашивать, откуда сам Вятич знает о том, что с очень очень разумные добра, а Агуль Гаймиш якшается с шаманами. Кто ему сказал о пристрастиях старшего брата Батыя? Знает и знает. А теперь вот и я буду знать. Меня интересовало другое. Как я их понимать-то буду? Или знание монгольского в меня тоже вложит в один прием сеансом гипноза? Но Вятич был спокоен, потому и я не волновалась. Зато именно мое спокойствие возмутило мужа. «Ты все продумала?» «Почти». «Уверена?» «Ну да». Я только пожал плечами. «Оружие готово, деньги есть, подарки тоже, лошади хорошие, что еще?» «Настя, меня рядом не будет, и никого другого для подсказки тоже. Тебе придется все решать самой». И из всех ситуаций выбираться тоже самой. Вот как ты с ними разговаривать собираешься? Я думала об этом. Но ты спокоен, я решила, что ты уже все придумал. Вот то-то и оно. Нет меня, нет, понимаешь? Сама. Настя, все сама. От переводчика до потника под конским седлом. Я помочь не смогу. И подсказать тоже. Чего сейчас не продумаешь, решать придется среди чужих людей. Это был хороший урок. Пришлось, забыв о том, что за мной есть пригляд, снова пересмотреть и продумать все заново. Пригодилось. «Я поеду с тобой». «Нет». Ну, Лушка даже возражать не стала. Она для себя все решила, и сопротивление бесполезно. Однако я была кремнем. «Ты останешься дома, потому что есть два маленьких мальчика, которые не могут жить сиротами. У них есть Вятич и Анея». Слепой, Вятич, заметь. И с тремя мужиками, требующими ухода, и не справится. Справлялась же, пока мы ездили. Мы ездили в сарай Луша, а не в Каракарум. Это далеко, но не... Я чуть не ляпнула смертельно. Опомнившись, произнесла. Слишком. Лушка настаивала и настаивала. Но я была непоколебима. Точно зная, что должна ехать одна. Когда стало невмоготу, пришлось привлечь Анею. Тетка умела разговаривать со всеми. Луша перестала проситься в Каракарум. Зато меня собирали, как в последний путь. Они готовы были нагрузить пару вазов одной снеди, не считая целого каравана из повозок с разным барахлом. Я спокойно наблюдала за нешуточными приготовлениями к дальней дороге моих близких. А потом вдруг поинтересовалась. «Вы куда переезжать-то собрались?» Мы никуда. А это что? Это тебе в дорогу? Ане, ты решила накормить всю батыеву ставку? Но они не едят того, что ты предлагаешь. А девать кого будем? Тут, пожалуй, не на одних Батыевых хватит. Ладно тебе, пригодится, почти обиделась тетка. Ну ты же разумная женщина. Кто весь этот караван охранять будет? Его же разграбит за первым поворотом. — Скажи, чтобы разбирали. Я воин и поеду налегке. Собирал меня Вятич. Он, конечно, не видел, но мы оговорили каждую мелочь. Свою лепту внес и князь, приславший подарки для хана, а также дружинников для охраны и, главное, толмача. Карим владел несколькими языками, и на него можно положиться. Это очень хорошая помощь потому что я не понимала ни по-монгольски, ни по-кипчакски, а доверять их толмачам опасно. Карим сказал, что поедет со мной в Каракару. Вятич тут же увел его для приватной беседы. Они что-то очень долго обсуждали. Видно, муж что-то рассказал, потому что после разговора Карим смотрел на меня с заметным любопытством. — Что ты ему сказал? Надеюсь, не про Москву? — Про Тавро тоже не говорил. И ты молчи, это слишком сильный козырь, чтобы о нем знал еще кто-то. Это произошло в последний день перед моим отъездом. Настя, трава зеленая. Вятич сидел на солнышке, чуть щурясь. Федька играл рядом. Зеленая. А сарафан на тебе темно-красный. И раньше, чем я успела подумать, что бы это значило, он совершенно безошибочно Протянул в мою сторону руку, подзывая к себе. А ты у меня красивая. другое время я бы фыркнула, мол, кто бы сомневался. Но сейчас насторожило другое. Глаза у как-то изменились. И само выражение лица тоже. То есть раньше лицо было все время приподнято. Не имея возможности видеть, он прислушивался. Потому шея даже чуть вытянута вперед. А сейчас... «Нет, он не только слышал меня, он меня видел, он меня определенно видел!» «Вятич, ты видишь?» «Да, Настя, вижу. Не все, лицо расплывчато, но вижу». «Вятич, миленький, я орала еще что-то, целую его глаза, щеки, снова глаза». Федька смотрел-смотрел на вопящую мать изумленными глазами. А потом вдруг с ревом принялся отталкивать меня от отца, видно, решив, что я его обижаю. Но теперь я уже целовала по очереди того и другого. «Федечка, папа прозрел! Он видит, понимаешь, видит!» Конечно, ребенку это было непонятно. Зато мы с Вятичем просто плакали. И теперь уже не из слепых глаз мужа катились слезинки. А я так вообще ревела в три ручья. И вдруг меня осенило. «Ты только не смотри на солнце! Не смотри, слышишь? И перегружай глаза!» «Настя, ты чего? Зачем я буду смотреть на солнце?» Вятич видел. Он больше не был беспомощным, не был обузой. Он снова стал прежним Вятичем. Ну, не совсем, конечно, прежним, но все-таки. Конечно, я бы очень хотела, чтобы Вятич поехал со мной, но об этом не могло быть и речи. Мы понимали, что зрение восстановилось потому что мы что-то такое искупили, а еще чтобы я могла ехать спокойно. Мы постарались, чтобы прощание не было слишком долгим и слезливым. Прощаться всегда тяжело, а когда дома остаются самые дорогие тебе люди, и ты не знаешь, увидишь ли ты их еще раз, я вернусь. Вы слышите? Я вернусь!» Вятич выркнул. Кто бы сомневался. И почему-то именно вот этот ответ а не заверение, что обязательно, несомненно, вселил в меня уверенность, что действительно вернусь. Внизу вих Волги куда жарче, чем в Новгороде, а Батый от самой реки ушел в степь. Его в сарае не было. Пришлось разыскивать, поэтому пока добрались, не то что семь. Семь раз по семь потов сошло. Сарай у и трон, и множество бездельников вокруг. На лето он выезжал на пастбище с куда меньшей толпой ненужных людей, потому и чувствовал себя куда лучше и свободней. Жарко, душно, тошно, очень хотелось плюхнуться с разбегу, впустить теплую, но все же воду реки, поплавать, лучше бы в купальнике. Но об этом не то что мечтать, вспоминать нельзя. Из воды бы не вышло. Господи, как они могут париться в толстых халатах круглый год. Вообще, в 13 веке для меня проблемой была не зима с ее стужей и ледяным ветром, а лето. Лен прекрасно впитывает пот, в нем легко и приятно, но я все равно мучилась от жары, а здесь в степи тем более. Чтобы не закипеть или не наделать глупостей, я занимала голову ребусами на темы окружающей жизни. Все-таки Вятич научил меня одному. Думать. И не только думать, прежде чем что-то сказать. Думать вообще. Размышлять, сопоставлять факты, делать выводы. Мы в 21 веке настолько привыкли получать уже обработанную информацию, что этого даже не замечаем. Интернет соберет, интернет проанализирует, интернет проинформирует. Без него как без рук, без глаз и без головы. Мало кто задумывается, что за дрянь там выложена, кто ее выложил, как подал, кому выгодно, чтобы мы увидели именно эту информацию, а не другую, чтобы прочитали именно эти новости, чтобы сделали эти выводы. Нет, интернет не промывал мозги, он их загружал. Остальное просто выходило само собой. Здесь у меня не было почти никакой информационной базы, никто не выдавал жвачку из сведений, не подсовывал готовые выводы, Думать приходилось собственной головой. Занятное оказалось дело. Я и дома дура не слыла. Но как же часто ловила себя на том, что направление размышлений, а то и сами выводы, мне ненавязчиво уже подсказаны новостными каналами, заголовками статей или репортажей, самой тематикой передач и сообщений. «Это удобно. Далеко не все меня интересовало настолько, чтобы в этом копаться». А тут предлагают готовое. Проглотила и побежала дальше. Да и некогда заниматься долгими размышлениями о других. Своих дел всегда было не в проворот. А тут у меня масса свободного времени. Это когда я с рассвета до темно крутилась, как белка в колесе Волкова, Мне некогда было думать. В седле тащать в сарай, а потом еще и по степи в поисках Батыя я переосмыслила многое. И начала почему-то сгибели в Каракаруме князя Ярослава Всеволодовича. Словно чувствовала, что если разгадаю эту загадку, то многое смогу понять в жизни Орды, а это поможет совершить задуманное. Что мы знали о смерти князя Ярослава? Только то, что сообщил странный монах Плана Карпини? Те, кто ездил с князем, как-то вдруг последовали за своим хозяином. Либо... Делали вид, что ничего не слышали и не видели. Предательство, конечно, но как их укорить? Жизнь дорога каждому. Скользкий, как угорь, монах сумел втереться в доверие к Туракине, регенше, правившей империей после смерти Угидея, до избрания Гуюка. Монах видел, как Харша собственноручно подала еду и питье русскому князю, после чего он слег, и через семь дней умер. То, что Ярослав Севолдович был отравлен, сомнений не вызывает. Его тело посинело и распухло. А вот все остальное вызывает очень большие сомнения. Кому была выгодна эта смерть? Уж тураки совершенно нет. Провинился чем-то Ярослав Севолодович? Но таких просто убивали, а не травили тайно. Монголы чувствовали достаточно уверенно себя в столице, чтобы наказывать открыто. Что же произошло там, в Каракаруме, и почему свидетелем тайного убийства оказался только францисканский монах? Не приложил ли к этому руку добродушный толстяк плана Карпини? Дело в том, что Ярославу Всеволодовичу давно предлагалась дружба с латинской церковью. Похоже, что он к таковой склонялся но крестовые походы на Русь, которые пришлось отбивать и самому князю, и его сыну Александру, заставили Ярослава изменить решение. Кажется, в Каракаруме Ярослав противостоял не ханше Туракини, а скромному францисканскому монаху. Скажи, русский князь, хоть слово Туракини или новому великому князю о попытках Карпини склонить его на союз с папой, монах и до своей кибитки не дошел бы. Похоже, Карпини просто опередил, возможно, руками русского боярина Федора еруновича, как упоминают летописи. Подбросить ненавидевшему всю западное боярину сведения о том, что князь Ярослав после возвращения поставит Русь под руку латинской церкви в противовес собственному сыну Александру Ярославичу, уже не раз бившему рыцарей, не слишком сложно. Убить князя сам боярин, может, и не мог. А вот рассказать обо всем той же служанке Туракины запросто. Как все сложно. Но к тому времени, когда хан нашелся, вернее, мы смогли его найти. Я, кажется, понимала расклад в Каракаруме, да и на Руси тоже. Это хорошо. Это поможет мне разговаривать с ханом на равных. Я осадила сама себя. Вот на Халка, Кто он и кто я. Нет, мы равны, но только потому, что он может то, чего не могу я, а я знаю то, чего не знает он. И я действительно буду не убивать, а спасать хана. Если бы мне кто-то сказал об этом еще полгода назад, в глаза бы плюнула, Тогда казалось, я и Баты на земле несовместимы. Я из Москвы вернулась, чтобы его убить, а теперь спасала... В моем отношении к Батыю изменилось только решение. Вместо убить стало спасти. В остальном я вовсе не питала к хану никаких симпатий. Напротив, стала ненавидеть его еще больше. Спасать того, кого ненавидишь, это, конечно, круто. И лишний раз доказывала, что в нашей жизни ничего невозможного нет. Хан не стал меня выдерживать, позвал к себе сразу, только получив очередной голубой лоскут. Чтобы его передать, пришлось подкупить одного из неприметных советников. Я долго пыталась вспомнить, не тот ли это старикашка, которому я мечтала нагадить. Но так и не вспомнила. Нет, они, конечно, разные, но все на одно лицо. С собой пришлось взять Карима, потому что князя Александра не было, а по-кипчакски я не понимала, как и хан по-английски. Полагаться на его переводчиков вовсе не хотелось ты видно, понял мою озабоченность, согласно кивнул, разрешая подойти и Кариму. Тысячу раз предупрежденный, что переводить нужно, возможно, точно, но вежливо. Бедолага все же тупил. Я не ерничала, не хамила, мне не было необходимости показывать свою силу и свои безграничные возможности, а потому разговор состоялся короткий, но емкий. «Куда ты торопишься?» «Пора, Сайнхан. Зимой, может быть, поздно». «Почему?» «Против тебя выступит сила». Он подумал, потом спокойно произнес. «Я дам тебе пайдзу. Что еще?» «Сообщи обо мне, сархахтани, чтобы она понимала, что я не враг». «Ты рискуешь?» Я чуть не ляпнула про риск и шампанское, но сдержаться на сей раз удалось уже легко, Расту над собой. Иначе нельзя. Ты помогаешь Каназу Искандеру? Сей Руси. Почему я должен помогать тебе? Нет, он определённый тормоз. Прошлый раз, можно сказать, полдня объясняла, что спасаю его от гуюка. А он снова завел ту же пластинку. Или это проверка? Нечего мне тут контрразведку разводить. Не хочешь спасаться, не надо. Пропадай с музыкой или без. Без тебя найдется кому править. А вот это была мысль. Гуюку, конечно, все равно следовало грохнуть. Но ведь и Баты спасать ни к чему. Почему Вятичу не пришло в голову, что ханом может стать тот же Мунки Или еще кто-то? Может, и пришла. Но Баты сейчас удобней? Ладно, об этом я подумаю на досуге. Если отправлюсь в Каракарум, то этого самого досуга по дороге у меня будет хоть отбавляй потому что я помогаю тебе. Поедешь через десять дней. Сархахтани предупредят. Будь осторожна. Надо опасаться не только гуюка. Я знаю. Страшнее те, кто подсказал отравить князя Ярослава. Наши глаза встретились. Хан промолчал. Но я поняла, что права. В мозгу полыхнуло. Ну, нифига себе. Получается, что спасать баты. Нужно не столько от его двоюродного братца, Ставшего великим ханом, Сколько от скромных людей в монашеских рясах? Так кто кого завоевал? Тумены, Батыя, Европу? Или незаметные люди Папы Римского, Великую Империю и ее столицу Каракарум? Или я не права и просто накручиваю страшилки? Я понимала, что показать сможет только сама жизнь. А мне предстояло... Окунуться в круговорот уже не боевых, а настоящих шпионских закулисных страстей. И цена поражения там не раны или плен, а только смерть. Стал не по себе. Трудно, когда враг не видим, однако выбора у меня не было. Ввязалась, теперь оставалось только действовать. Силой вечного неба, покровительством великого могущества! Кто не будет относиться к всему указу Батухана с уважением и благоговением, потерпит ущерб и умрет. Пать за выданные мне Батыем позволяла спокойно ехать до самого Каракарума. Только спокойно ли? Осенний ветер без устали тащил по степи обрывки даже не желтой, а грязно-бурой травы, и стоптанной тысячами ног и копыт. Он приносил запахи степных трав, горчил полынью и еще чем-то, чего я не знала. Эта горечь приносила облегчение, потому что было уже невыносимо вдыхать скотский запах, вонь горящих кизиков, конского и людского пота. Ровная, как стол, степь расстилалась впереди. Резво перебирая ногами, бежали неутомимые монгольские лошадки. Сначала было смешно ехать на этих почти пони, но постепенно мы привыкли, оценив их способность бежать и бежать, не останавливаясь целый день. Мы не могли надолго задерживаться, чтобы дать отдохнуть коням. Я спешила к Сархахтани Беги, матери Мунки, вдове Талуя, как говорили, самой разумной женщине на свете, чтобы помочь ей спасти Батыя.